Заговор против Муссолини. Италия, 1943 год. 23 января 1943 года части британской армии оккупировали Триполи, последнее колониальное владение итальянского королевства. Потери итальянцев на всех фронтах были огромными, и многие на Аппеннинах видели спасение королевства в разрыве союза с Германией. Немцы, однако, считали, что ось Берлин-Рим-Токио незыблема, пока у власти остается Муссолини. Они явно не представляли... насколько сильны в Италии оппозиционные настроения. Уже в ноябре 1942 года, когда генерал Монгомери в Северной Африке у Эль-Аламейна сокрушил итальянскую армию, почва для заговора вполне созрела. вначале дело ограничивалось намеками и предложениями, тайными переговорами и встречами, в которых участвовали представители двора и офицеры генерального штаба. По мере разрастания заговора у него оказался втянутый сам король, а также министр королевского двора, герцог Пьетро де Аквароне, принцесса Мария и ее супруг, наследник престола Умберто. Правда, были генералы, среди них Витторио Амброзио, считавшие что и король должен уйти, ибо его личность тоже отождествлялась с фашизмом. В то время как маршал Бодольо и Амброзио вместе с другими генералами Кастельяно и Карбони обсуждали эти планы и взвешивали свои шансы на успех, несколько фашистских министров Муссолини также готовили заговор, направленный на свержение Дуччо. Наиболее влиятельными и заметными фигурами среди них — были министр образования Джузеппе боттаи и граф Дино Гранди, министр юстиции, холеный, амбициозный, импозантный интеллектуал с изысканными манерами. 3 июня Гранди приватно беседовал с королем, недвусмысленно предлагая ему избавиться от Муссолини. Виктор Эммануил дал понять, что может воспользоваться лишь конституционными средствами, то есть решением Большого фашистского совета, дающий ему право на смещение главы кабинета. Гранди остался очень доволен разговором, решив, что новым премьер-министром станет он сам. Однако у короля были иные планы. Последний плел свою интригу. Буфарино Гивиди, помощник министра внутренних дел через бывшую любовницу Дуччи Анжелу Курти, предупредил Муссолини о заговорах, которые плели вокруг Дуччи Гранди и Боттайи. По секрету он сообщил, что в поведении министра иностранных дел графа Чиано и Фориначи тоже появились признаки нелояльности. Муссолини не очень встревожился, Дуча не верил в серьезность намерений своих приспешников. «Стоит мне свистнуть», — уверенно заявлял он, — «и они мне мигом зааплодируют». Через несколько дней после получения письма от Анжелы Курти он устроил очередную кадровую перестановку. Граф Гранди был смещен с поста министра юстиции, однако ему позволили сохранить за собой место председателя палаты депутатов. БТ лишился поста министра образования, однако за ним осталось его место в Большом фашистском совете. Граф Чиана и его заместитель Бастиниани покинули Министерство иностранных дел. Чиана получил место посла при Святом престоле. прошла зима, наступила весна 1943 года. Заговоры анти антифашистские, антигерманские, множились и разрастались. В действительности было очень трудно определить, как писал приехавший в Рим из посольства Будапеште Анфуза, кто в каком заговоре состоит, однако было очевидно, что все они преследовали одну цель — свержение дуча. 16 июля несколько крупных партийных чиновников встретились время с Дучи и настояли на необходимости созыва Большого фашистского совета. Поначалу Муссолини отверг эту идею, но затем согласился провести совет в субботу 24 июля. В полдень 21 июля Дино Гранди встретился с президентом итальянской академии Федерцони. Гранди познакомил его с проектом резолюции, который он намеревался представить на рассмотрение Большого фашистского совета. В документе говорилось о необходимости передать всю полноту власти королю. Иными словами, Муссолини должен был отказаться от власти. Федерсония одобрил резолюцию. Обрадованный Гранди затем посетил Баттай, Бастиниани и Альбини, трех влиятельнейших членов Большого фашистского совета. Все не согласились поддержать на заседании его резолюцию. К удивлению Гранди секретарь партии Карло Скорца также склонялся к тому, чтобы одобрить его предложение. Однако Скорца показал копию резолюции Муссолини. Дуччи, быстро прочитав документ, не выказал особой тревоги, заметил при этом, что решение это неприемлемо и достойно презрения. Получив поддержку влиятельных политиков, Гранди попросил о встрече с Дуччи, так как, по его словам, не хотел сойти за заговорщика и надеялся склонить его к отставке. 22 июля в пять часов вечера Гранди появился в палаццо «Венеция». Он зачитал свои резолюцию и затем привел аргументы в ее пользу. Муссолини не прерывал его, продолжая наблюдать за визитером с выражением надменного презрения. Когда же речь была окончена, он сказал «Оставьте меня, мы увидимся на Большом Совете». Реакция Муссолини насторожила Гранди. Он решил уступить Баттай, предложившему вовлечь заговор Чиана. Хотя Гранди, в общем, и не доверял Чиана, он был вынужден признать, что его поддержка привлечет многих колеблющихся, которые отдадут свои голоса в пользу этой резолюции. Гранди не сомневался, что в случае его ареста большинство заговорщиков тут же переметнутся на сторону Муссолини. «В глубине души», — говорил он, — «единственный человек, которому я абсолютно доверял, был Федерцони». За несколько дней до решающих событий благосклонная фортуна предоставила Муссолини последний шанс изменить ситуацию. 18 июля германский посол Маккензен передал Дуче срочное приглашение на встречу с Гитлером в Фельдтре. Эта встреча не входила в планы заговорщиков и вызвала среди них некоторые замешательства – Ведь стоило Муссолини хотя бы намекнуть Гитлеру на необходимость вмешательства, как фюрер принял бы экстренные меры. По дороге в Фельдтре, сопровождавший дочи генерал Амброзио, предпринял последнюю попытку изменить ситуацию. Он настоятельно убеждал Муссолини поставить Гитлера перед фактом выхода Италии из войны в течение 15 дней. Но Дучи не понял внутреннего смысла этого Демарша и не осмелился перечить Гитлеру. Фюрер по обыкновению много говорил, кричал, срываясь на истерику, требовал дополнительных усилий, мобилизации и завинчивания гаек. Под шквалом сыпавшихся на него обвинений дочь угрюмо молчал. Он мысленно радовался тому, что отказался от услуг переводчика. Уж очень не хотелось ему иметь лишнего свидетеля своего унижения. Наконец фюрер замолк и даже пообещал немного помочь материалами и военной техникой. На том диктаторы и расстались. Муссолини стоял на аэродроме с поднятой фашистском приветствии рукой до тех пор, пока самолет Гитлера не скрылся из виду, а затем повернулся к своей свете и с победным видом заявил, что фюрер обещал предоставить Италии все необходимое для продолжения войны. Во время переговоров в Фельдтре произошло еще одно событие, побудившее заговорщиков к решительным действиям. Союзническая авиация впервые бомбила Рим. За три часа на город было совершено четыре массированных налета, но ни один самолет противника не был сбит. Около 1400 римлян погибло, 6000 были ранены, многие здания превратились в руины. На следующий же день король Виктор Эммануил поручил генералам Амброзию, Карбоне и Кастелану принять меры по устранению Муссолиния. Монарх спросил маршала Бодолио, готов ли он заменить Муссолини на посту главы правительства, и тот согласился, предложив нефашистскую администрацию, возглавляемую социалистом Бонноми и бывшим премьер-министром Орландо. На случай сопротивления чернорубашечников Амброзио начал стягивать к Риму верные монархии войска, а бывший начальник полиции Синис отрабатывал детали ареста диктатора. Утром 24 июля Скорца информировал дочи о заговоре генералов и о решении короля назначить новым премьем-министром маршала Бадоли.